Что ж я, хуже других женщин? Я ведь красотой на весь Париж славилась. Меня даже так красавицей, и трактирщицей и прозвали по семи, по восьми раз на день мне в любви объясняли. Да захоти я и сейчас. Вот взять бы хотя этого за мухрышку, что железом торгует. Да вы его знаете вот тут вот, напротив. Ну так будь я вдовой, это я только так, к примеру, говорю. Он бы меня с закрытыми глазами за себя взял, потому как он день-день скоя эти самые глаза на меня пялит. Только и слышишь, какие у вас руки красивые, мадам Сибо. Сегодня ночью мне снились, будто ваши руки не руки, а булки, а я масло, и так на них и ложусь, так и ложусь. Да, господин Фонс, это я вам скажу, руки, вот поглядите. Она засучила рукав и обнажила красивую руку белую. Так нельзя было ожидать, глядя на ее красные, заскорузлые кисти, полную круглую руку с ямочками на локтях, которая так и засверкала, освободившись от своего чехла из дешевой шестяной материи, словно блестящий клинок, извлеченный из ножен. Руке этой надлежало ослепить понса, но он не посмел посмотреть на нее подольше. «Вот эти руки», — продолжала она, — Открывали сердца так же ловко, как мой нож открывал устойки. Но так эти руки принадлежат Сибо, и не права я была, что забросила моего дорогого муженька, а он по первому ему слову и в огонь и в воду пойдет, Забросил ради вас, а вы меня, дорогая мадам Сибо, зовете, когда я для вас из кожи вон лезу. Да послушайте, не могу же я вас матерью или женой звать сказал бедный старик. — Нет, больше ни за что в жизни никого жалеть не буду. — Да дайте же мне слово сказать, — взмолился пон, — я ведь о Шмуке говорил. — Вот у господина Шмуке сердце золотое не унималось тетка сего, он меня любит, потому что он тоже бедный. От богатства люди всегда черствеют, а вы богаче. — Ну что ж, попробуйте взять сиделку, посмотрим, как вам с ней житься будет. Ведь вы у нее, как жук, на булавке корчится, станете. Доктор вам пить велит, а она будет только ей сдавать. Она вас нарочно в гробов гонит, чтобы обокрасть. Не заслужили вы того, чтоб при вас мадам сего была. Ладно, вот идет господин Пулен, попросите у него тогда сиделку. Да вы, слушайте же меня, черт вас возьми, не выдержал наконец, выведенный из себя больной. Я говорил о моем добром шмуке, а не о женщинах. Я сам знаю, что только двое людей любят меня от всей души вы до шмуке. — Пожалуйста, не волнуйтесь, — воскликнула тетка себо, подбегая к Понсу и насильно укладывая его в постель. — Ну, как могу я вас не любить? — простонал бедняга Понс. — Значит, вы меня любите, правда? — Ну, простите. — Простите меня, золото мое! — — сказала она, плача и утирая слезы. — Правда, вы меня любите? — Но как любит служанку? — Да, как служанку, которой бросают подачку. Получай свои шестьсот франков пенсии, словно собаки кость. О, мадам Сибо! — воскликнул Понс. — За кого вы меня принимаете? Да разве я такой? — -а, а, полюбите меня сильней! — воскликнула она. Поймав на себе взгляд понца, Полюбите добрую толстуху, Тетушку Себо, полюбить, Как родную мать. Ведь так оно и есть. Я для вас мать, а вы оба мои сыночки. Знала бы я только, кто вас обидел, Я бы в суд, в тюрьму пошла, Уж я им аспидом глаза бы повыцарпала. Для таких людей казницу У заставы Сен-Жак мало. Таким негодяям самую лютую казнь придумать надо. Вы такой добрый золотое, и на свет-то родились, чтобы женщине счастье дать. С вами бы всякая женщина счастлива была. Это сразу видно. Таким уж вас Бог сотворил. Увидела я, как вы с господином шмуки обходитесь, и тут же подумала, нет, господин Понс сам себе жизнь испортил. Из него бы вышел муж на славу. Что там толковать? Вы женщин любите. Да, вздохнул Понс, люблю. А вот женщин Никогда не любили. — Да не может быть! — воскликнула тетка Сибо, С вызывающим видом подойдя к понсу и взяв его за руку. — У вас и любовница-то не было такой, Что для своего дружка в лепешку разобьется. — Да слыханное ли это дело?